70 Февраль четвертый. Сознание и память. Память о прошлом. Сознание может касаться через прошлую память. Памяти нельзя проникнуть в будущее, или на дальнюю звезду, или узнать, что думает собеседник. Но сознание можно. Для сознания может быть открыто прошлое, настоящее и будущее. Сознание больше памяти. Память можно заменить или восполнить книгами о прошедшем сознании ничем. Более высокая ступень сознания — чувство знания. Человек просто знает поверх обычных путей или внешних восприятий. Высочайшая степень сознания — все знания разных степеней. Все знания окружающего, все знания планетные, все знания космическое, все знания беспредельности. Сознанием можно проникнуть в свое прошлое далеко. Но можно и в прошлое, которого никогда не было в памяти высшей триады, например, в прошлой земли или в прошлое какого-либо древнего народа. Возможности сознания много шире личной или даже индивидуальной памяти, ибо первые помнят данное воплощение, да и то довольно плохо, вторая цепь своих воплощений. Но сознание проникает в то, чего нет в памяти обоих, ни в личной, ни в памяти, перевоплощающейся бессмертной индивидуальности. потому наша забота о сознании, его качествах и способностях. Ясно видение, ясно слышание, ясно обоняние и все прочие ясно чувства есть атрибуты сознания, но не памяти. Есть совершенная память природы. Это свитки Акаши или рекорды пространства.